«Что вы на это скажете?» — спросил Санчо. И другой ответил, что все сказанное его противником верно, и что он не пожелал дать ему больше четырех реалов, потому что часто давал ему подачки, и те, которые ожидают, Барато, благосклонную мзду, должны быть учтивы и принимать с веселым лицом то, что им дают, а не вступать». Привекание с выигрывающим, если они не знают, наверное, что те пройдухи и что то, что они и выиграли, и выиграно ими путем обмана. Лучшим доказательством того, что он честный человек, а не вор, как говорит его противник, служит именно обстоятельство, что он не захотел ему ничего дать, так как шулера всегда данники Миронес, которые их хорошо знают. «Это верно», — подтвердил мажордом. «Решайте, милость ваша, сеньор губернатор, что нам делать с этими людьми?» «Надо сделать вот что», — сказал Санчо. «Вы, выигравший, честный или нечестный, или не то, ни другое, тот же дайте этому вашему рубаке сто реалов, и кроме того раскошельтесь на тридцать реалов для бедных заключенных в тюрьме». А вы, у которого нет ни занятия, ни профессии и который праздно шатается на этом острове, берите немедленно эти стуриалов и завтра в течение дня удалитесь с этого острова в десятилетнее изгнание под страхом, если вы вернулись сюда раньше срока, закончить его на том свете, так как я повешу вас на виселице или по крайней мере палач это сделает по моему приказанию и пусть никто не возражает мне, не то он почувствует мою руку. Один раскошелился, другой положил деньги в карман, последний покинул остров, а первый отправился домой. И губернатор сказал, или у меня не окажется власти, или же я закрою эти горные дома, так как мне сдается, что они приносят большой вред». «Этот вот и горный дом, по крайней мере, — заметил один из актуариусов, — вашей милости не удастся закрыть, так как его содержит знатное лицо, и то, что он ежегодно теряет, несравненно больше того, что он выручает от карт. На других притонах низшего разряда милость ваша может показать свою власть, так как именно эти приносят наибольший вред и скрывают в себе... Наибольшее злоупотребление, потому что в игорных домах знатных кабальера и сеньоров отъявленные шулера не осмеливаются упражняться в своих плутнях. И ввиду того, что порог карточной игры получил самое широкое распространение, уж лучше, чтобы играли в знатных домах, чем в доме какого-нибудь служащего, куда заманивают несчастного после полуночи, «Из живого сдирают кожу». «Вот что, актуариус», — заявил Санчо, — «я знаю, что можно многое сказать по этому поводу». В это время к ним подошел один из дозорных, задержавший молодого человека, и сказал, «Сеньор губернатор, этот юноша шел навстречу нам, и лишь только он заметил дозорных, как повернул спину и побежал, словно серно». Явный признак, что он должно быть преступник. Я бросился за ним, и если бы он не споткнулся, не упал, никогда бы мне не удалось настигнуть его. От чего ты бежал? – спросил Санчо. На это юноша ответил: сеньор, чтобы избавиться от ответов на те многие вопросы, которые предлагают служители правосудия. Какое твое ремесло? Я ткач. Что ты ткешь? Железные наконечники для копий. С благосклонного разрешения вашей милости. Вы разыгрываете шутника? Хотите со мной шутки шутить? Хорошо. А куда вы шли теперь? Сеньор, подышать воздухом. Где же дышать воздухом на этом острове? Где он есть? Прекрасно. Вы отвечаете очень в попад. Вы юноша рассудительный. Но сочтите, что я воздух, дую вам за кормою и направляю вас в тюрьму. Эй, взять его и отвезти, потому что я заставлю его спать там эту ночь без воздуха. Клянусь Богом, сказал юноша, ваша милость также заставит меня спать в тюрьме, как и сделает меня королем. Но почему же я не заставлю тебя спать в тюрьме? — спросил Санчо. — Нет у меня власти, что ли, приказать взять тебя и выпустить, когда и как мне будет угодно. — Какая бы ни была власть вашей милости, все же она не так велика, чтобы заставить меня спать в тюрьме. — Как не так велика? — возразил Санчо. — Уведите его тотчас же туда, где он увидит собственными глазами, как сильно он заблуждается. Даже если б тюремщик захотел выказать ему преступную снисходительность, так как я на тюремщика наложу штраф в две тысячи червонцев в случае, если он даст тебе выйти из тюрьмы хоть на шаг. — Все это смешно, — ответил юноша. — Дело в том, что меня не заставят спать в тюрьме все люди, сколько бы их ни жило теперь на земле. — Скажи мне, дьявол! — — спросил Санчо, — есть ли у тебя какой-нибудь ангел, который выведет тебя из тюрьмы и снимет с тебя оковы, которые я намерен приказать надеть на тебя? — Вот что сеньор губернатор ответил с веселым непринужденным видом юноша. — Давайте рассмотрим дело и доберемся до сути. Предположим, что милость ваша прикажет отвести меня в тюрьму. Там мне наденут ручные и ножные кандалы и бросят в подземелье. На тюремщика наложат тяжелое наказание, если бы он выпустил меня из тюрьмы, и он исполнит все, как ему прикажут. Тем не менее, если я не пожелаю спать и буду бодрствовать всю ночь, не смыкая глаз, будет ли ваша милость в состоянии, несмотря на свою власть, заставить меня спать? раз я не хочу. «Конечно, нет», — сказал секретарь. «Этот юноша хорошо доказал свою мысль». «Так что?» — спросил Санчо. «Вы бы не спали только из-за того, чтобы выполнить свое желание, а не ради того, чтобы идти против моего желания». «Нет, сеньор», — сказал юноша, — «это мне и в голову не приходило». «Тогда идите с Богом», — сказал Санчо. «Идите спать» к себе домой, и пошли вам, Бог, хорошего сна, так как я не желаю лишить вас его. Но советую вам отныне не шутить с правосудием, потому что вы наткнетесь на какое-нибудь такое, которое вашей шуткой стукнет вас по голове. Юноша ушел, и губернатор продолжал свой обход. Немного погодя, явились двое дозорных которые вели задержанного имя человека и сказали «Сеньор губернатор, вот этот, что кажется мужчиной, не есть мужчина, а есть женщина и не дурна собой, переодетая в мужское платье!» Подняв повыше два или три фонаря при свете их, все увидели лицо девушки лет около 16 или немного меньше. Волосы ее были собраны в сетку из золота и зеленого шелка, такую прекрасную, как тысячи жемчужин. Они оглядели ее с головы до ног и увидели, что на ней были шелковые чулки телесного цвета и подвязки из белой тафты, окаймленные золотой бахромой и мелким жемчугом. Панталоны ее были зеленые, затканные золотом, а из-под ее куртки или полукафтаня Из той же материи, открытой спереди, виднелся камзол из тончайшей ткани, белой с золотом. Башмаки были белые и мужские, за поясом у нее не было меча, а только богатейший кинжал, и на пальцах у нее было много очень дорогих колец. Словом, девушка понравилась всем. Но никто из них не знал ее, и местные жители говорили, что они не могут и представить себе, кто она такая. И те, которые были посвящены в шутки, разыгрываемые над Санчо, удивились еще более других, так как это приключение и эта встреча не была подстроена ими. Итак, они, недоумевая, ждали, чем кончится дело». Санчо был поражен красотой девушки и спросил ее, кто она, куда она шла и какая причина побудила ее переодеться в мужское платье. Опустив глаза в землю, она с величайшей застенчивостью и стыдливостью ответила. — Не могу сказать, сеньор, во всеуслышание того, что для меня так важно держать в тайне. Одну вещь желала бы я, чтобы вы поняли. «Я не воровка и не преступница, а несчастная девушка, которую ревность заставила нарушить приличие, требуемое скромностью». Услыхав это, мажордом сказал Санчо, «Прикажите, сеньор-губернатор, всем удалиться, чтобы эта сеньора с меньшим стеснением могла сказать то, что желает». Губернатор приказал это, и все отошли в сторону, за исключением дома маэстры Сала и секретаря. Увидав, что они одни, девушка сказала, «Сеньоры, я дочь Педро Переса Массорка, откупщика шерсти в этом селе, который часто бывает в доме моего отца».